Глава 25. Последствия. Леора. Давай руку, произнес дракон, и я не стала отказываться. Зачем строить из себя самостоятельность, если мужчина рвется помочь? Поднявшись на поверхность, я одернула платье, но чистить его не стала. Ни к чему тратить магию, пусть даже теперь ее гораздо больше, чем раньше. Мое внимание привлекла Луси. Она сидела на лестнице и рыдала. Молча крупными, как горох, слезами, которые катились по щекам поломедеи. Что у нее хорошо получалось, так это строить из себя оскорбленную невинную овечку. Жаль, зрителей маловато. «Что это?» — выдохнул Вернер. Он вылез вслед за мной да так ловко, что я едва успела отойти. После нас плиты снова сомкнулись, не оставляя трещинки. «Где?» — обернулась на мужа и тут же проследила за его взглядом. Поняла и сразу прикусила щеку, чтобы не засмеяться. Лусия была без парика, челка которого могла бы скрыть маленькую месть. Удар козлиным копытом. Раздвоенная отметина на лбу — это даже не звезда под косой. Это след, от которого не избавится месяц, а то и два. Не знаю, кто тот оригинал, что дал название заклинанию, но он точно угадал. «Месть шустрой ведьмочки», — со злой смешкой прокомментировал Холмс, за что тут же заработал презрительный взгляд от певицы. «А где герцогиня?» — забеспокоилась я, потому как заметила слуг, выглядывающих из кухонного коридора. «А вот тетушки с нами не было. Может, ей стало не по себе от выходки драгоценной Луси?» «Я отправил ее отдохнуть. Пришлось немного воздействовать», — сообщил дракон и кивнул на певицу. «Миледи, когда все узнала, побелела, отправил вместе с котом от греха подальше». Спасибо, поблагодарил Вернер. Маг обнял меня одной рукой за талию, привлек к себе. Сам же уставился на пламедею, которая ему теперь вряд ли как родственница. Скорее, подруга из песочницы с тухлой жабой за пазухой. Пламедея попыталась выпрямиться, продемонстрировать презрение, но все напрасно. На дракона это не подействовало, а на Райли тем более. Спустя какое-то время за Лусией приехали полицейские. Отбыла певица с почетом. Воющая сирена распугивала птиц, а заодно и людей. Тетушка-герцогиня оказалась не слишком покладистой. Отдыхать и уж тем более расслабляться она не собиралась. Непоседливая старушка написала письмо подруге, обрисовав всю ситуацию. И уже ближе к ночи в замок явилась дама, очень похожая на саму Паламидею, разве что возрастом постарше и не лысая. Мой лорд пригласил гостю в свой кабинет. Она сыпала проклятиями, пыталась нас запугать, призвала к милосердию и твердила о порядочности, демонстративно меня не замечая. «Вернер Райли, неужели ты позабыл обо всем, бедная девочка?» «Бедная девочка сегодня покушалась на жизнь моей жены», — отчеканил маг, у которого от заламывания рук дамы уже начал дергаться глаз. «Вы хотите, чтобы я подал отдельный иск на имя короля? С подробным рассказом и собственными выводами?» «Как думаете, насколько долго после этого проживет Лусия?» Скандалистка ушла, не забыв громко хлопнуть дверью. Дракон отправился убедиться, что гостья действительно уехала, а не свернула к тетушке, чтобы наговорить гадостей. «Не переживай, Лусию обязательно накажут», — пообещал маг, привлекая меня к себе. Я видела, насколько Верну стал, а ведь время уже позднее. Однако стоять вот так, прижавшись друг к другу, было одно удовольствие. «А я и не переживаю. Главное, чтобы ее не казнили, а остальное — на усмотрение судей. И вот кто из вас ведьма, а?» — фыркнул Мак, прикасаясь губами к моему виску. «Не поняла этот комплимент. Я ведь ведьмочка из рода Эдари, и этого факта уже не изменить. А вот Вернер и Холмс занялись подземельем. Мак не захотел идти отдыхать, пока под полом такая беда. Я же привела себя в порядок и переоделась». Потом сходила на кухню, попросила у поварихи бутылочку малиновой настойки и отправилась к тетушке. Пожилая дама страдала, сидя на балкончике и глядя куда-то вдаль. Увы, ничего особенного, кроме звёзд и огней, какой-то деревеньки я не заметила. «Присаживайся рядом», — произнесла тетушка и усмехнулась. «Не забудь налить о себе. Надеюсь, ты понимаешь, что из рук ведьмы не каждая решится пить». Я оценила шутку и подвинула настойку герцогине. «Если ей так спокойнее, пусть разливает». «И когда вы успели пожениться?» — поинтересовалась леди. На секунду я задумалась, вспоминая тот чудесный момент пробуждения, когда на руке обнаружила браслет. «Сегодня, — пожала плечами, — точно не скажу». «Понимаю», — неожиданно выдала тетушка герцогиня. «С вами магами всегда непросто». «Я не маг», — напомнила ей. «Это ничего не меняет». Лучше скажи, где вы теперь будете жить. Уже решили? Вы хотите предложить Адрейн? Поинтересовалась я. Признаться, вопрос женщины и меня волновал. Я все еще не знала, как поступить с обязанностями перед семьей. Не хотелось возвращаться, но и бросить рот я тоже не могла. Последнее особенно актуально, ведь с характером бабки Элдреды она из того света найдет, как меня достать. Над этим я еще подумаю в самом ближайшем будущем. «Нет», — отмахнулась герцогиня. «Я старая, но не дура. Понимаю, что сюда вы будете приезжать время от времени». Я промолчала. «А что тут сказать, ведь все так и есть?» «А что касается крестницы...» «Очень жаль девочку». Женщина сделала глоток на стойке, но смотрела исключительно на меня. «Другого я от вас и не ждала. И ты даже не спросишь, почему я настаивала на браке Вернера и Луси. Заинтересованно поинтересовалась герцогиня. Жалко денег, которые уйдут из семьи, предположила я, самое очевидное. А еще вы привязаны к луси. Ты все правильно назвала. Но это не то, что я поставила на первое место. Изабелла Одри говорила загадками, и я поневоле увлеклась, ожидая ответа. Герцогиня, поняв, что собеседница очень внимательно ее слушает, вдохновенно продолжила: Вернер, не подросток. Ему пора было жениться. Я давно поняла, что Луси совершенно не привлекала его как женщина. И решила подтолкнуть. Пригласила Кейли и Хейли, а заодно племянника. Леди замолчала, а ее глаза, они сияли торжеством. Интриганка. Скажите, миледи, а у вас в роду не было ведьм? Была одна. Давно-давно. Но про это предпочитают не вспоминать. Я кивнула. Конечно, в семье мага такое, ужас да и только. Усмешку не сдержала, ведь теперь мы с Вернером будем представлять образец несовершенства мира. Или наоборот. От герцогини я уходила почти в полночь. Слышала, как на первом этаже Вернера с драконом засыпали мрачные подземелья, но мешать не стала. Поднялась в комнату, полистала книги. После чего отнесла их в библиотеку и поняла, что хочу к себе. В Квирдок, причем немедленно. Какое-то время я еще сопротивлялась собственному решению, но метания длились недолго: Завтра, с самого утра, все равно возвращаться. А у меня лавка, моиса с непонятными мыслишками в голове, и ее жених, который оказался не слишком адекватным. Ведь видел, что у девушки тяжелая рука. Так зачем ей изменил? Я быстро покидала вещи в чемодан, написала записку Увидимся в Квердоке, не скучай, Леора, положила бумажку на подушку. Мр! подал голос кот. Он лежал на уголке кровати и наблюдал за моими метаниями с видом сытого властелина, который видит всех насквозь. «Ты со мной?» — поинтересовалась я, берясь за чемодан. «Если да, то пошевеливайся!» Мр! отозвался кот, но поднялся шустро. Я подхватила пушистика под мышку и попыталась втиснуться вместе совсем в камин. Надо заметить, выходило плохо. То мне нечем было дышать, то кот от чего-то начинал недовольно сопеть, словно я его прижала к себе сильнее, чем родного. Пришлось снимать туфли, пихать их в чемодан, а после снова лезть в камин, потому как иного быстрого пути не существовало. Кое-как втянула живот, свернулась бубликом. Зажмурилась, чувствуя, что перемещение началось. Увы, каким-то образом я переместилась не в свои владения, а в комнату лорда Райли. «И почему я не удивлен? Леора, Леора!» раздался голос Вернера. Он стоял у двери ванной комнаты, а по сырым волосам мага стекала вода. бедренное полотенце было слишком широким. Хотя нет, оно было правильным. Ведь мало ли кто мог заглянуть без меня. Кряхтя и пыхтя я вылезла из камина, не забыв вытащить вслед за собой чемодан. Вернер не предпринимал попыток помочь, а наблюдал как учитель, решивший проучить провинившуюся подопечную. «Утром я должна быть в лавке. Вот я и подумала, какая разница? Тебя нет». «Я есть». Мак шагнул навстречу мне и обнял, напрочь лишая желания куда-то перемещаться. И прежде чем поцеловать, шепнул прямо в губы. «Я всегда есть и буду рядом с тобой». А я решила не вредничать и остаться. К тому же я так и не попрощалась с драконом и тетушкой. Вряд ли можно считать прощанием распитие на двоих малиновой настойки.